Глава третья Трое парней, которые дружили с Богданом в школе, выскочили из-за стола и побежали ему навстречу. Раздались радостные возгласы, хлопки рукопожатий. А я не знала, куда себя девать от волнения. Поправила волосы, положила руки на стол, убрала под стол, снова достала их, взяла салфетку, начала теребить её. «Спокойно, спокойно», — почти не шевеля губами, проговорила Дашка. Держи спинку прямо, нос выше. Ты уверенная в себе девушка, у которой всё прекрасно. Постараюсь, прерывисто выдохнула я. Богдан подошёл к столу, со всеми поздоровался. Его взгляд упал на меня. Я точно это видела, так как замиранием сердца ждала, когда он меня заметит, и не поняла, почему он так бегло взглянул. Не улыбнулся, не помахал рукой, словно он посмотрел на пустой стул. Когда Богдан сел за стол, его тут же засыпали вопросами о его учёбе и жизни в столице, а я хотела провалиться сквозь землю. Ведь все в школе знали, что мы встречались, и теперь наблюдали за моей реакцией на его появление. Моя персона снова была в центре внимания, чего я категорически не любила. Богдан с московским акцентом красочно рассказывал об учёбе в институте, о том, как ему нравится жить в московской квартире с красивым видом на город о новенькой «Тойоте», которую ему недавно купили. Я пыталась заставить себя улыбаться, сделать равнодушный вид, но не смогла. Одно его появление возродило в моей памяти миллион фрагментов. От нашего первого поцелуя до его ухода из моей больничной палаты. Наши взгляды пересеклись ещё несколько раз, но в его глазах, кроме равнодушия и холода, ничего не было. Совсем ничего. Даже маленького огонька. Ещё год назад мы бы вместе вошли в этот бар, держась за руки. Я бы точно полвечера просидела у него на коленях, и мы бы бесконечно целовались, целовались, целовались. А друзья говорили бы, какая мы красивая пара. Не, ну он, конечно, всегда носил корону на голове. Но чтобы вот так вот прилюдно игнорировать бывшую девушку... Тихо возмущалась Дашка. Как будто вы чужие друг другу люди. Подруга заказала мне мохито, и я была не против, несмотря на то, что к алкоголю, как и к курению, относилась негативно. Выпила его залпом, и, знаете, стало легче. С плеч как будто сняли что-то тяжёлое, тело расслабилось, мозг тоже. Богдан вышел из-за стола и направился к выходу из бара. «Это твой шанс», — шепнула Даша. «Думаешь, стоит?» — сомневалась я. «Когда ты с ним ещё увидишься, иди поговори». Возможно, если б я не выпила мохито, то не решилась бы на разговор. Вроде и так всё ясно, между нами всё кончено. Зачем впустую сотрясать воздух? Но алкоголь пробудил во мне уверенность и желание расставить точки над «и». Под любопытные взгляды одноклассников я вышла из-за стола и пошла к выходу. Богдан стоял ко мне в полоборота. Смотрел на экран телефона и быстро курил. Я стояла у самой двери, боясь помешать. Вдруг он вышел на разговор, тета тет Солнце село, и на улице стало прохладно. Ветер забирался под короткий топ, по коже пробежали мурашки, волосы растрепались. И пришлось придержать их рукой, чтобы закрывать половину лица. С непривычки ноги очень устали в босоножках на высоком каблуке, но я не показывала этого. Если бы я не знала, что Богдан тащится, когда девушки носят обувь на каблуке, то стояла бы сейчас в кедах. Богдан, так ни с кем и не поговорив, убрал телефон в задний карман, сделал пару затяжек, выбросил окурок в урну, повернулся и наши взгляды встретились. Первое, что я заметила в его небесно-голубых глазах — растерянность. Но он быстро собрался, выпрямился, слегка улыбнулся и развёл руками. «Ну, привет, что ли?» «Давно не виделись», — мой голос прозвучал неуверенно. Он перевернул кепку козырьком назад, прислонился плечом к кирпичной стене, сунул руки в карманы шорт. «Как дела? Как вообще жизнь?» «Жаль, ты опоздал. Я как раз рассказывала, как весело мне работается в больнице. И почему-то я подумала, что он должен был об этом знать». «Ведь наверняка интересовался моей жизнью у знакомых». «Серьёзно?» — Богдан выгнул брови. «Медсестрой, что ли?» «Нет, санитаркой», — растерянно ответила я. «А, ну понятно. В институт так и не поступила?» «Да пока не до учёбы как-то». У меня вырвался нервный смешок. «Жить на что-то нужно?» В голове промелькнул вопрос, кому я это рассказываю. Он же больше всех остальных знал, что произошло в моей семье. Ну да, ну да. Он понимающе покачал головой. А я вот приехал всего на пару дней. Вообще редко приезжаю, из столицы хрен выберешься, то одно, то другое. Там жизнь кипит, не то что здесь. Ты ведь есть у меня в друзьях ВКонтакте? Неожиданно спросил он. Видела, наверное, фотки. Он ещё что-то говорил, говорил, говорил. Но я утратила дар речи, когда он спросил, есть ли я у него в друзьях ВКонтакте. Это был выстрел прямо в сердце. Да, не писал, да, не звонил, не искал в соцсетях, как я уже поняла. Бросил в тот момент, когда мне особенно нужна была его поддержка. Но чем я сейчас заслужила такое отношение? Почему Богдан всем своим видом показывает, как ему плевать на меня? Ведь если б он заходил на мою страницу, то наверняка бы увидел, что я удалила её ещё в июне прошлого года. Не вникая, о чём он рассказывал и смеялся, я рывком убрала волосы с левой части лица. «Из-за этого ты меня бросил?» — решительно спросила я.